э п и л о г в это субботнее утро я как обычно встал пораньше поцеловав сладко спящую жену в губы поднялся стараясь издавать как можно меньше шума и прихватив одежду вышел из спальни оделся в гостиной и двинулся прямиком на кухню там н а л и л и с кувшина кружку воды напился и лишь потом приступил к водным процедурам через пять минут взбодрившийся холодной водой и свежим утренним воздухом я прихватив ружье и, опоясавшись по тронташам, покинул двор. — Пётр, ты никак на охоту собрался? — раздалось соседнего двора. — Это мой сосед, Тубо, отличнейший мужик, хоть и гном. Тоже не любит спать допоздна и трудолюбивый. Живет с двумя женами, у них это норма. И что характерно, я ни разу не слышал с их двора руганий. — Да, т у б а ты же знаешь, раз в неделю поохотился, и можно забыть о старости. — «А я один побаиваюсь ходить», — сознался гном. «Лучше ватагой. И прибыльнее, и безопасно. Это ты у нас охотник, а значит, человек уважаемый. Тебе к лицу ходить в лес одному. Да, сегодня у моей старшей жены именины. Заходи с д а р ь е вечерком. Я пиво наварил к этому случаю. Одному всё не выпить. Ну, раз пиво тогда придём», — улыбнулся я. «Я с охоты приду, мясо замариную». «Добро!» — обрадовался гном. «Давай на своих двоих возвращайся. Не пуха, как у вас людей говорят». «К ч ё р т у отозвался я и двинулся по широкой улице вниз, как р а й н е села. Через три часа я, волоча за собой тушу козлорога, двигался к одному мне известному ущелью. Сюда не забредал никто из местных, уж больно места неудобные. Чтобы передвигаться, одни буреломы и валуны, которые только обойти можно. Добравшись до нужной расселиной, я отпустил ношу и, склонившись над разломом в скале, свистнул. Внизу в сумраке что-то закопошилось, и на свет выбрался зверь. Когда-то это был крупный белый волк, один глаз которого пересекал длинный шрам. Сейчас зверь больше походил на больного шелудевого пса. Волк уставился на меня под слеповатыми, слезящимися глазами и глухо рыкнул. — Даже не надейся, — ответил я, усмехнувшись. Может, ты и не помнишь свою прошлую жизнь, белобрысый урод. Зато я все помню. Так что никто тебя не убьет, это расселена твоя тюрьма. Или клетка. Навечно. Да, сегодня твоему желудку повезло, я подстрелил козлорога. Надеюсь, тебе хватит его на неделю. Душа убитого животного неспешно соскользнула вниз и замерла в полуметре от волка. Тот, бросив на меня взгляд полный ненависти, Глухо зарычал и, прыгнув вперед, набросился на добычу. Я не стал наблюдать за тем, как мой кровный враг насыщается. Мне удалось пленить урода чуть больше года назад, и я успел уже на него насмотреться. Впрочем, все это было неважно. Главное, я сдержал слово, которое дал в далекой, можно сказать, прошлой жизни. Я отомстил. Конец книги